не меньшее значение в рамках идейной художественной структуры романа имеют и традиционная для гуманистического искусства тема духовного самоопределения личности ее прихода к осознанию собственного я в этом смысле история политика и все с нею связанные заставляют как бы систему своего рода фильтров чистилищ через которую проходит душа главного героя книги, вполне обыкновенного американца Джека Бёрдена. Во всей королевской рате Бёрдену принадлежит роль не только хроникера повествования. Несмотря на свое зависимое положение одного из ландскнехтов хозяина Вилли Старка, многие черты которого были скопированы Уорреном с Хью Лонгой, Бердун претендует на большее, стремясь подняться над взбитой пеной разрозненных фактов и соединить в своем восприятии прошлое, настоящее и будущее. Из занятий истории, из размышлений над человеческими судьбами, из личного опыта журналиста и политика он выносит знание о взаимосвязанности всего сущего. Жизнь, читаем мы в романе, это гигантская паутина. И если до нее дотронуться, даже слегка, в любом месте, колебания разнесутся по всей ее ткани до самой дальней многослойность, многозначность поступка, ситуации, поворота событий жизни, наводопотока. Вот стержень понимания действительности во многом характерного для венеев, захвативших американскую литературу критического реализма в сороковые-пятидесятые годы. Диалектический взгляд на свое окружение особенно близок сердцу Берданна, наделенного неуемной тягой к стене, какой бы сложной и многосоставной она не представлялась. Да я же историк, разве ты забыла? говорит он своей возлюбленной Анни Стентон. Она мы историкам полагается знать, что человек очень сложная штука и что он не бывает ни плохим, ни хорошим, но и плохим и хорошим одновременно. И плохое выходит из хорошего, а хорошее из плохого, и сам черт не разберет, где концы, а где начало. Но последовательное развитие этой мысли вплотную подводит к релятивизму и даже к мистике, в чем, надо сказать, убеждается и сам Бёрден. Прокрутив в памяти, как любительскую кинохронику, события первых встреч с Анной до разрыва со своей первой женой Лоис Сигер, он приходит к заключению, что в конце концов нельзя отличить Анну от Лоис. Они близнецы. Они с самого начала были похожи как две капли воды, равным образом размышляя о тайне своего рождения и разрываясь между двумя невероятными отцами, судьей Ирвином и тем, кого он про себя называет ученым прокурором. Джек останавливается в замешательстве. Любой выбор для него и нежелателен, и невозможен. Парadoxы такого рода, вытягивающие по час из абстрактно-логической игры понятиями, преследуют героев на протяжении всего романа. И вот рождается синтезия, как бы подводящий итог всем аналогичным построениям. Добродетель человека может быть ничем иным, как слабостью желаний, а его преступление ничем иным, как функцией добродетели. Двусмысленность и даже цинизм этой фразы в применении к реальностям человеческого существования очевидны, и для того, чтобы разрушить порочный круг малопродуктивного умствования, отделить диалектику от софистики, Уоррен заставляет своего героя и читателя внимательнее вглядеться в жизненный путь Вилли Старка. и оценить значение его карьеры в свете общего курса современной американской истории. Образ Старка сложнее тех оценок, что встречались в некоторых критических суждениях вскоре после выхода романа в свет. Давно находясь